Сражение за семафор. Начало. Символом позиционных сражений Первой мировой войны стала фраза: "Бои за избушку лесника". В степях под Староенградом было плохо и с лесами, и с лесниками и с избушками. В оперативных документах войск, сражавшихся к северу от города, упоминается другой местный ориентир семафор на железной дороге. идущий от Котлубани в сторону Сталинграда. Удивительно, как этот элемент путевого хозяйства пережил несколько жестоких сражений. Не был свален атакующими танками или разнесен на куски снарядами и авиабомбами. Симафор у разъезда 564-й километр в гораздо большей степени может претендовать на роль символа Сталинградской битвы, чем дом сержанта Павлова, хотя бы потому, что он оказывался в центре событий гораздо чаще и упоминался в опера сводках до фронтового уровня включительно. Да и солдат с обеих сторон в окрестностях семафора лежит намного больше, чем вокруг любого отдельно взятого дома в Сталинграде. Ожидания немецкого командования относительно контрударов по флангу вышедшей из города 6-й армии оправдались ещё в августе 1942 года. Однако, если в последних числах августа в контрударах участвовали соединения, случайно оказавшиеся под рукой, то в сентябре в бой пошли стратегические резервы. Сталинград вновь потребовал ввода в бой резервных армий. Однако до сосредоточения соединений резервных армий Контрудары наносились дивизиями, прибывшими Россыпью и объединенными управлением штаба 1-й гвардейской армии. Штаб Москаленко мог быть просто перегруппирован ближе к Сталинграду вместе с частью первоначального, августовского, состава армии. Москаленко описывает это так, цитата, «Ставка решила нанести севернее Сталинграда удар силами 1-й гвардейской армии». Для этого было приказано прежде всего перегруппировать часть ее сил 38-ю и 41-ю гвардейские стрелковые дивизии в район Лозное. Там надлежало включить в состав армии 39-ю гвардейскую, 24-ю, 64-ю, 84-ю, 116-ю и 315-ю стрелковые дивизии, 4-й, 7-й, 16-й танковые корпуса. После сосредоточения 1-я гвардейская армия должна была наступать в направлении совхоза Котлубань-Самофаловка в Гумрак с целью соединиться с частями 62-й армии. Получив приказ, тотчас же связались с 21-й армией. После того, как началась передача ей нашей полосы с частью сил, я выехал. в район Лозново. Туда же должен был вскоре передислоцироваться наш штаб предварительно со штабаточев 38-й 41-й гвардейской дивизии в районе станции Котлубань. Конец цитаты. Названные Москаленко соединения были собраны сбора по Сосёнке. 24-я стрелковая дивизия Была снята с Калининского фронта 64-я стрелковая дивизия из 8-й резервной армии ставки ВГК. 84-я стрелковая дивизия с Северо-западного фронта. 116-я стрелковая дивизия с Западного фронта. Как мы видим, дивизии были аккуратно вычисены с центрального направления и брошены под Сталинград. К слову сказать, немцы не снимали для использования в боях за Сталинград ни одного соединения с других участков фронта в ноябре. Думая в тот момент командование фронта, а то и советское верховное командование, проклинало тот час, когда первая гвардейская армия была задействована на левом берегу Дона, если бы армия Масколенко была оставлена в резерве, в районе Иловли, ее дивизии могли сыграть важную роль в оборонительном сражении в последнюю неделю августа 1942 года. Из-за преждевременного использования крупного резерва немедленное использование 1-й гвардейской армии против прорвавшегося к Волге 14-го танкового корпуса было исключено. Пришлось тратить время на перегруппировку и добавлять в армию Москаленко Соединение из резервных армий. Решение на переброску в район Сталинграда резервов было принято уже 25 августа. В состав Сталинградского фронта начали прибывать войска 24-й армии, пять стрелковых дивизий и 66-й армии, шесть стрелковых дивизий. Соответственно, 24-я армия Козлова была бывшая 9-я резервная армия. а 66-я Малиновского – бывшая 8-я резервная армия. Как мы видим, той другой армией командовали генералы, ранее командовавшие фронтами. Козлов был снят с командования Крымским фронтом в мае 42-го года, а Малиновский в июле 42-го года покинул пост командующего Южным фронтом. Выглядело это как шанс вернуть доверие командования – В район к северо-западу от города к началу сентября начали прибывать стрелковые дивизии, полки артиллерии, катюш и танковые бригады. Но до сосредоточения войск резервных армий был нанесен контрудар силами вычесанных с центрального участка Советско-Германского фронта дивизий. Реальную боевую силу составлял 7-й танковый корпус Ротмистрова. Он был новичком в составе 1-й гвардейской армии. Остальные корпуса в августовских боях потеряли значительное количество техники. Из состава 16-го танкового корпуса была сформирована сводная бригада, насчитывавшая 1 КВ, 10 Т-34 и 15 Т-60. Корпус Ротмистрова в июле 1942 -го года участвовал в неуспешном контрударе 5-й танковой армии Лизюкова под Воронежем. Контрудар закончился неудачей. Корпус понес большие потери. К августу корпус постепенно восстановил численность танкового парка. Ядром корпуса была 3-я гвардейская танковая бригада. Это была 8-я танковая бригада формирования 1941 года, которую ее командир Ротмистров, вывел гвардию в ходе битвы за Москву. Весной 42 года ротмистр стал командиром формирующегося танкового корпуса, в состав которого вошла его 3-я гвардейская бригада. К тому моменту она получила наименование "Тяжёлый", и в ней были сосредоточены все танки КВ корпуса. Танки КВ бригады, подобно кораблям, получили собственные имена. Например, танки одной из рот именовались Смелый, Сильный, Славный и Суровый. Типичной проблемой советских танковых войск в этот период была комплектность мотопехоты корпусов. Седьмая мотострелковая бригада корпуса Родместрова была укомплектована только на 30%, однако выбора у командования не было, и резервы вводились в бой в том виде, в котором они были под рукой. Затишье на Брянском фронте позволяло сделать из него донора для осыпаемого ударами Сталинградского фронта 28-30 августа 1942 года. Седьмой танковый корпус выгрузился в районе станции Серебряково и утром 2 сентября после 200-километрового марша сосредоточился в районе балки Родниковой к северу от городища и к востоку от Самофаловки. Задача 1-й гвардейской армии была овладеть высотами к северу от Городища, пересечь железную дорогу и соединиться с частями, оборонявшими Сталинград. Контрудар проводился 24-й и 116-й стрелковыми дивизиями при поддержке сводной бригады 16-го танкового корпуса и 7-го танкового корпуса соответственно. В случае выполнения поставленной задачи, 7-й танковый корпус должен был наступать на восток, оттесняя противника к Волге. С корпусом и 116-й стрелковой дивизией должны были взаимодействовать 671-й гаубичный артполк РГК 18 152-мм гаубиц-пушек. 1184-й истребительно-противотанковый полк, 23-й и 57-й гвардейские миномётные полки и 1140-й отдельный гвардейский миномётный дивизион. Танковый корпус ротмистрова вводился в бой с марша, почти не имея времени на подготовку. Начертание переднего края, перешедшего к обороне противника, не было установлено. Проблемы были даже карты района боевых действий. Не у всех командиров они были. Реккогносцировку успели провести только командиры бригад. По замыслу командования, 7-й танковый корпус должен был ударить в направлении почти строго на юг и по кратчайшему расстоянию соединиться с действовавшими в районе городища советскими войсками. С началом наступлением бригад ротмистрова, вторая мотострелковая бригада двадцать третьего танкового корпуса шестьдесят второй армии оборонялась к северу от Городища. 189-я танковая бригада двадцать третьего танкового корпуса и 399-я стрелковая дивизия оборонялись фронтом на запад в районе Городища. Тем самым двадцать третий танковый корпус удерживал позиции, до которых было можно сказать, рукой подать, требовалось пройти лишь несколько километров. Однако 23-й танковый корпус находился под постоянным нажимом противника, и перспективы удержания района городища были туманными. Именно это заставило спешить с нанесением контрударов. Однако, как показали дальнейшие события, Самым сильным аргументом немецких войск, оборонявших перешеек между Волгой и Доном, была артиллерия. В составе 14-го корпуса в тот момент находились два дивизиона 210-мм гаубиц, дивизион тяжёлых гаубиц, полк реактивных миномётов и несколько батарей усиления, изъятых из других дивизионов РГК. В 5.30 3 сентября после 30 минут на артподготовке 1-я гвардейская армия пришла в наступление силами 24-й, 84-й и 116-й стрелковых дивизий. В 1-м эшелоне 7-го танкового корпуса двигались 3-я гвардейская и 62-я танковые бригады, а во 2-м эшелоне... 87-я танковая бригада и мотострелковая бригада. Атака началась без взаимодействующей пехоты. Успеха две бригады первого эшелона не имели, и рот мистров в 12:00 ввёл в бой 87-ю танковую бригаду. Продвижение корпуса было остановлено сильным противотанковым огнём противника. Попытки советских танкистов Огнём с места подавлять и уничтожать огневые точки противника успеха не принесли. Мотострелковая бригада в силу малочисленности в бою 3 сентября просто не участвовала. За 3 сентября корпус потерял 5 КВ сгоревшими и 7 подбитыми, 15 Т-34 сгоревшими, 17 Т-34 подбитыми, 6 Т-60 сгоревшими. и три Т-60 подбитыми. В течение первого дня боевых действий вышли из строя 53 танка, почти треть состава корпуса. В ЖБД 6-й армии указывалось, цитата, «Северный фронт 14-го АК подвергался в районе севернее Безродненского повторяющимся мощным атакам русских». которые действовали при поддержке более чем 150 танков. Они были отражены в тяжелых боях с помощью танков 16-й ТД и всей артиллерии, стоящей фронтом на юг 60-й МД. Наши потери значительны. Конец цитаты. Одновременно в ЖБД 6-й армии описываются результаты поездки в войска, в которых прослеживается методика «Связь». удержание фронта. В частности, Паулюс был недоволен тем, что 14-й корпус не помог наступлению на Сталинград своими танками, так как цитата: "Танковые батальоны 60-й МД и других дивизий 14-го ТК лишь малой частью сил участвовали в этот день в боях на Северном фронте". Конец цитаты. То есть по большому счёту Сравнение количества танков сторон в данном случае недостаточно информативно. Опору обороны давала артиллерия. Автор не располагает данными о расходе боеприпасов 3 сентября 14-м танковым корпусом. Однако расход боеприпасов 6-й армии в целом за 3 сентября составлял 575 т. В сравнении с данными о расходе боеприпасов в последующие дни позволяет оценить настрел 14-го корпуса примерно в 150 тонн. Этого было более чем достаточно для того, чтобы остановить советскую пехоту, а против танков использовались противотанковые пушки, САУ и танки. Утром 4 сентября 1-я гвардейская армия уже была в готовности к новому наступлению. Однако в 6:00 на неё обрушилась контрподготовка противника. Она вообще станет одним из основных приёмов оборонявшихся к северу от Сталинграда немецких соединений. В 6:30 немецкая контрподготовка была дополнена авиаударом. Налёт продолжался в течение полутора часов. Пехота 116-й стрелковой дивизии под сильным огнём противника залегла. Оставшиеся на поле боя подбитые танки, в том числе противника, были превращены немцами в огневые точки. Броня подбитых танков позволяла оборонявшимся немецким пехотинцам выживать при артобстреле. Затем подбитые танки становились импровизированными дотами. Засевшие в них немецкие солдаты обрушивали на наступающий град свинца. Однако основным средством борьбы стала артиллерия. Расход боеприпасов за 4 сентября составлял 180 тонн. Противопоставить этому шквалу тяжелых снарядов было по существу нечего. На 2 сентября в составе армии Москаленко были 671-й артполк и дивизион «Связь». 1158-го артполка РГК. Всего 24 152-мм пушки-гаубицы на всем Сталинградском фронте. 59 таких орудий. Также значительное воздействие на наступающие советские части оказывала авиация. В ЖБД 6-й армии указывалось, цитата, «На участке 14-го ТК С 03:30 в Ражевской атаке в 15 км северо-западне городища против них действуют люфтваффе с очень хорошим результатом. Конец цитаты. 23 августа 1942 года город подвергся жестокой бомбардировке с воздуха. В итоге двухдневных боёв 7-й танковый корпус потерял 7 КВ 30 Т-34 и 10 Т-60 сожжёнными, 14 КВ, 10 Т-34 и 6 Т-60 подбитыми. Ударные возможности корпуса были практически исчерпаны. 6 сентября 12 танков корпуса были приданы 41-й гвардейской стрелковой дивизии для атаки в прежнем направлении. Однако успеха эти атаки не имели, и советские войска на фронте к северо-востоку от Сталинграда перешли к обороне. Пришел час ремонтных служб корпуса. До следующего наступления шла напряженная работа по восстановлению подбитых танков.